Хранитель встретил Билли Бонса на границе темных миров у указателя, который он смастерил в прошлое свое путешествие сюда. Женькины болотные сапоги так и лежали под пирамидкой из трех скрепленных шестов. Да и кто, собственно, мог здесь на них позариться? Вокруг дымился все тот же туман, в котором на расстоянии в двадцать шагов ничего не было видно. Те же валуны в беспорядке разбросаны вокруг, и то же болото. Женькины сапоги и пирамидка из шестов были единственными реальными предметами в мире теней и тумана, и лишь благодаря им книга «Портал» смогла обнаружить нужное место и перенести сюда своего владельца. Билли Бонс оказался здоровенным, грузным и по виду очень сильным мужчиной непонятного возраста, с темным лицом, словно выдубленным солнцем и всеми ветрами просмоленная косичка которую в его времена носили моряки торчала над воротом его засаленного синего кафтана похоже было что даже став хранителем пират не утратил старых привычек и появлялся в книжном мире в том облике каким его описал роберт льюис стивенсон руки у него были шершавые в рубцах и шрамах привычные и к оружию и к корабельному инструменту лицо также украшал пересекавший всю щеку сабельный шрам грязновато-белого цвета со свинцовым оттенком. Чувствовалось, что Билли привык давать волю кулакам, и, похоже, он пускал их в ход без особых раздумий. На боку у него висела абордажная сабля, а за поясом торчали два пистолета. У его ног лежал весьма тяжелый с виду мешок. Увидев своего напарника, Сан Саныч даже удивился, что человек с такой внешностью не только умеет читать, но и заведует библиотекой. И, похоже, мысли его отразились на лице, потому что Билли Бонс расхохотался. «Что, над Не похож я на хранителя? И тем более на библиотекаря, да? Ничего. Как говорят, внешность обманчива». Крепко пожав хранителю руку, Билли сказал «Приветствую вас, мистер Натт! Простите, что буду называть вас настоящим именем. Вашего имени из мира людей мне не выговорить». Старый моряк отпустил руку хранителя и продолжил. «Вы удивлены, увидев меня таким же, как в книге мистера Стивенсона? Ха, увы, после того, как я поднял мятеж на корабле капитана Тича по прозвищу «Черная борода», и мой мятеж провалился, меня и еще двадцать одного матроса. Капитан высадил на остров под названием «Сундук мертвеца». Сан Санч кивнул. И «Я уже слышал». «Так вот», — не смутившись, продолжал Билли Бонс, «пока я подыхал там, у меня было время подумать. И я решил, что прежняя жизнь не по мне. Мистер Стивенсон дал мне время немного пожить в романе «Остров сокровищ», И я не только гулял и пьянствовал, но еще и читал. Много читал. А когда мистер Стивенсон расправился со мной, стал читать еще больше. Увлекся историей пиратов, таких же бедолаг, как и я в молодости. И вот сейчас обитаю на прелестном острове в Карибском море, где активно занимаюсь просвещением. Благодаря моим стараниям местные жители все поголовно умеют читать. Многие на нескольких языках, и каждую неделю приходят ко мне за новой книгой. Но я спрашиваю каждого о содержании той, что мне возвращают, и если оказывается, что всю неделю книжка пролежала на полке, он, видите ли, прочесть ее не удосужился, то... — О! Беллибон сжал свой огромный кулачище и потряс им в воздухе. — Я не для того держу библиотеку на богом забытом острове, — — Чтобы этим макаки прохлаждались в баре и тянули местное пойло, — разгорячился бывший пират. — И школу у нас что надо. Я сам преподаю языки английский, французский, испанский. Не весь каким ветром занесенный к нам китаец учит их разбирать свою мудреную грамоту, а я при случае достаю ему книги на китайском. ну Сам я, правда, в тех закорючках не разбираюсь, но очень люблю слушать, как читают другие а потом толково переводят. «У них, я вам скажу, такие стихи, что твое пение, соловья, даже красивее. Я очень прошу...» Тут Билли Бонс опять помахал огромным кулаком, «чтобы китаец читал и переводил мне понравившиеся книги. Даже даю ему свой компьютер, чтобы ему было удобно печатать. А потом делаю две или три копии, через месяц другое уже...» «Слушаю пересказ от местных». Билли Бонс расхвастался не на шутку. Он мог бы еще долго рассказывать о своем вкладе в культуру отдельно взятого острова, но сансаныч поняв, что монолог пирата может никогда не закончиться, тактично остановил его. «Эм, Билли, то, что вы делаете, безусловно, замечательно и очень важно, но у нас слишком мало времени. Давайте посмотрим, а куда нам отсюда отправляться». Кивнув, Билли Бонс вынул из-за пазухи кафтана свою книгу-навигатор, сделанную в виде судового журнала, и опустился на ближайший валун, хлопнув ладонью по камню. И Сан Саныч, чуть поколебавшись, примостился рядом. — Смотрите, Нат, вот то место, где вы разрушили алтарь ящероголового. Стилус скоснулся карты, и над страницей всплыло изображение разрушенного алтаря, когда-то служившего местом принесения кровавых жертв для безумных героев из произведений авторов Древней Атлантиды. — кажется, его звали. — А, вот здесь. Бонс указал на подножие горы. — Был еще один портал. — Верно, — согласился сансаныч Из этого места он с ребятами отправился в мир готических романов, побывав затем в замке Черного Рыцаря и встретившись с добрым монахом. А вот тут стилус Бонса уперся в светящуюся точку, парящую над туманом. Может быть, еще один портал. Если я правильно понял, где-то там находится святилище асурской цивилизации. Но, правда, я о ней мало что знаю. Это цивилизация полубогов и долгожителей. Людей огромного роста и силы. Однако, скорее всего, в реальности их никогда не существовало а не порождение человеческой фантазии. Сан Саныч взял из рук Билли Бонса навигатор и склонился над ним. вместе месте, указанном плавающей точкой, ничего видно не было. Прослеживались лишь какие-то смутные образы, или вдруг показывалось что-то, отдаленно напоминающее строение, а потом снова пропадало в тумане. Хранитель вернул книгу пирату. «Как мы попадем туда?» «Я не вижу пути, который поможет нам достичь нужного места». Билибонс гордо хмыкнул. «А, я был штурманом у самого капитана Тича. Это знаменитый английский пират по прозвищу «Черная борода» и ни разу не сбился с курса. И сейчас проведу вас так, что будьте здоровы». Старый пират встал, легко подхватил свой мешок издавший при встряхивании металлический ляск, и решительно отправился сквозь густой туман. Сан Саныч двинулся следом. Путники шли уже достаточно долго. В тумане бег времени не чувствовался, и невозможно было понять, как далеко они ушли. Несколько раз Билли Бонс останавливался и сверялся с навигатором, потом удовлетворенно хмыкал, и хранители шагали дальше. Земля под их ногами тонула в серой дымке. Хорошо еще, что местность была ровная, как стол, а то бы разбитых лбов не избежать. Неожиданно из тумана появилась невысокая пирамида, чуть выше человеческого роста. Над ней виднелись изображения, напоминавшие те, что рисовали ацтеки и майя. Билли Бонс остановился. Ну что же, вот наша первая стоянка. На этой груди камней должно быть написано что-то Про встречу индейцев и неких гигантов. Я обнаружил упоминание о ней в судовом журнале одного богом забытого Корсара, который несколько раз приплывал сюда поживиться золотишком. Сам он давно сгинул. А его судовой журнал оказался в библиотеке испанского монарха. Так вот, гиганты, о которых написано на камнях, вроде бы и есть те самые асуры, которых мы ищем. Билибонс сбросил к ногам мешок, развязал его и достал простой без отделки кинжал. Размахнувшись, он всадил его в щель между камнями, затем вынул навигатор. Сан Саныч, понимающий, кивнул и извлек из кармана свою книгу. Теперь, когда в туманном темном мире появился вполне реальный ориентир, и приборы смогли сфокусироваться на нем, древняя пирамида отчетливо проступала на карте сансаныч занес координаты и убрал навигатор потом словно вспомнив что то достал его снова ну правда теперь это уже был не настоящий навигатор а замаскированный женькин телефон но пирату об этом знать не полагалось как бы случайно отступив на шаг назад чтобы туман прикрыл его хранитель ввел координаты местности в электронную память женькин план начал срабатывать билибонс опять забросил свой мешок за спину пойдемте мистер нат Нам еще придется здорово потоптать ноги, пока доберемся до места. Мы, моряки, страсть, как не любим ходить пешком. А вот приходится. Хотя я с детства презирал сухопутных крыс, шагающих строем. Пират скрылся в тумане, и Сан Санычу пришлось догонять спутника. Так, болтая, чтобы скрасить время, они продвигались вперед. По дороге Билли Бонс оставил еще несколько кинжалов в еле заметных ориентирах, И теперь на навигаторах можно было проследить весь их путь. По словам пиратского штурмана, идти оставалось совсем немного. Через некоторое время из-за пазухи Билли Бонса раздался звук, напоминающий звон корабельной рынды. Штурман резко остановился. «Кажись, мы пришли, мистер нат Только я ничего тут не вижу». Билли Бонс стал озираться по сторонам. Потом скинул со спины мешок и уселся прямо на землю рядом с ним. Сан на секунду задумался, а потом обратился к напарнику. Э -э, «Мистер Бонс, дайте мне, пожалуйста, несколько ваших кинжалов. Я хочу отметить это место, а потом мы попытаемся осмотреть местность вокруг. и Может быть, что-нибудь и найдем». «Прекрасная мысль, мистер Нат, просто прекрасная!» Пират уже развязывал свой мешок. «Вот, держите!» У Сан Саныча в руках оказались три кинжала. Присев на корточки он воткнул один прямо в землю. Выпрямился, достал и открыл книгу-навигатор. Маленькая точка еле светилась в непрозрачном сером облаке. Пока хранитель был занят ориентированием, Билли Бонс уже успел передохнуть и скрылся в тумане. Даже его шаги стихли вдали. Сан Саныч повел плечами, поправляя спрятанный за спиной меч. Как и висящий на поясе арбалет, меч составлял обычную амуницию хранителя в книжном мире и славился тем, что по желанию хозяина мог принимать вид и свойства любого холодного оружия. Еще никогда Сан Саныч не оказывался один так далеко в темных мирах, пользующихся весьма дурной славой. Далеко не всем попавшим сюда удавалось выбраться живыми. Он побывал здесь дважды, и оба посещения хороших впечатлений не оставили. Хранитель еще раз пошевелил плечами, ощущая приятную тяжесть меча за спиной и держа открытый навигатор в одной руке, а кинжалы били Бонса в другой, пошел по спирали, постепенно удаляясь от точки, обозначающей воткнутый в землю кинжал. Все произошло на пятом или седьмом круге сансаныч даже не заметил как из тумана беззвучно появилась огромная чешуйчатая морда и длинные острые зубы лязгнули на том месте где только что была его голова он как раз присел на корточки собираясь воткнуть еще один кинжал в землю чтобы было удобно ориентироваться одновременно хранитель почувствовал ужасную головную боль ощущение было такое словно в череп вколотили раскаленный гвоздь вдруг стало трудно дышать А в воздухе разлился сильный запах, крайне неприятный, очень странный ни на что не похожий. Именно запах особенно удивил путешественника. В темных мирах, где почти все туманно и расплывчато, даже звуки смазаны и приглушены, а о запахах не было и помину. — Откуда же? И как же разболелась голова? Навигатор выпал из рук хранителя, сансаныч увидел мелькнувшую тень, кинулся ничком на землю и откатился в сторону. Потом вскочил, выхватил из-за спины меч и, стараясь не обращать внимания на боль, стал поворачиваться на месте, внимательно прислушиваясь. Только обостренное чутье следопыта, кем, собственно, и являлся Натаниэль Бампо, он же Сан Саныч Лыков, он же главный хранитель книжного мира, спасло его от второго удара. «Теперь по ногам!» Голова чудовища, вынырнувшая из тумана, была такой большой, что, даже двигаясь у самой земли в высоту, доставала Сан Санычу до плеча. Черную чешуйчатую башку венчал гребень из шипов. Острые клыки были размером с руку взрослого человека, а не мигающие желтые глаза притягивали взгляд и гипнотизировали. Волна мерзкого запаха накатила снова. Хранитель отпрыгнул в сторону, сильно ударив мечом по тому месту, где голова, по идее, должна соединяться с шеей. Однако возникло впечатление, что удар пришелся в скалу. Меч отскочила, запястье предательски заныло. И опять наступила тишина. Сансанч, крадучись, вернулся туда, где уронил навигатор. Нагнулся, отыскал книгу, поднял и положил в карман Потом опять стал прислушиваться Пришла запоздалая мысль, что надо бы закричать И предупредить Билли Бонса об опасности Но неожиданно последовавший удар сзади Отвлек его и выбил из руки меч Видимо, противник, кем бы он ни был, тоже не очень хорошо видел хранителя Поэтому не смог как следует прицелиться Меч зазвенел на каменистой почве Понимая, что это ничего не даст сансаныч метнул вслед исчезающий в тумане тени оба оставшихся кинжала и хранитель услышал как один из них упал опять стало тихо сансаныч снял с пояса арбалет и пошел в ту сторону куда отлетел меч он ступал осторожно нащупывая свое оружие ногой потому что земли под ногами видно не было из за серой дымки и вот ступня коснулась чего то твердого Еще раз оглянувшись и прислушавшись, сансаныч нагнулся за мечом, и в тот же момент башка чудища очутилась прямо перед ним. От головной боли потемнело в глазах, и рефлекторно нажав на спуск арбалета, хранитель выпустил стрелу прямо в глаз монстру. Тот среагировал мгновенно, отклонился в сторону и опять исчез в тумане, но сансаныч успел заметить, что брошенный им кинжал застрял между чешуйками на шее противника. Резко нагнувшись, хранитель поднял меч и повернул небольшое кольцо на рукоятке. Меч вспыхнул, вытянулся, став длиной в два человеческих роста и засиял ярким солнечным светом, отчего даже туман темных миров немного отступил. И прямо у себя над головой Сан Саныч увидел плавающее в воздухе кольцо, сделанное словно бы из стекла. Диаметром оно было метра четыре, не меньше и висела примерно на такой же высоте. Солнечный луч меча задел кольцо, и то вдруг засияло всеми цветами радуги. В туманное небо ударил столб розового света, а на земле, появившееся под ногами, этим же светом очертило ровный круг, весь испещренный странными знаками, настолько непривычными глазу, что их скорее можно было принять за творение сошедшей с ума природы, чем за символы, изображенные человеком. Ровно в середине розового круга торчал кинжал, воткнутый хранителем. Забыв на секунду о чудище, сансаныч Саныч закричал «Билли! Мистер Бонс! Сюда! Только осторожнее, здесь опасно! Держите оружие наготове!» Где-то вдали раздался ответный крик, но не то что слов, даже голос было не разобрать. Вместо Билли Бонса, границы очерченной в тумане столбом розового света, приблизилась безмолвная тень. И опять в голове взорвалась боль, так что Сан Саныч почти перестал видеть, а гадкий запах одурманивал, заставляя опустить руки. За пеленой тумана старый библиотекарь увидел два горящих желтых глаза и узнал своего врага. Постаравшись отвлечься от боли и гнусного запаха, хранитель медленно двинулся вперед, направив на таинственное чудовище свой солнечный меч. на чудовище вдруг неожиданно подалось назад и скрылось в тумане. Головная боль начала отступать и вскоре полностью прошла. А вот странный запах остался. Сан не стал опускать меч, все еще ожидая нападения. В это время совсем рядом раздался крик Билли Бонса «Мистер нат что у вас тут происходит?» Бывший пират выскочил из тумана, держа в одной руке саблю, в другой — взведенный пистолет. Встав спина к спине с главным хранителем, как он привык драться в бесчисленных схватках, Билли приготовился отразить любую атаку неведомого неприятеля, откуда бы тот ни появился. Выслушав рассказ Сан Саныч о нападении чудовища, Старый морской волк сказал, указав саблей на сияющее кольцо у них над головой, Если бы мне довелось стеречь под замком добычу до честной дележки, я бы тоже поставил у дверей пару злых ребят с саблями. И неудивительно, что мы не нашли эту штуку сразу. Под ней можно было ходить хоть до чертового крещения и не найти. Вам здорово повезло, мистер Над. С вашим везением я взял бы вас в любую команду». Да хоть бы даже и капитаном. Билли Бонс внешне был абсолютно спокоен, но, судя по обилию, в его речи пиратских словечек нервничал изрядно. Простояв в боевой стойке еще некоторое время, хранители опустили оружие. Однако, пока сансаныч заносил координаты портала в свой навигатор, Билли Бонс стоял на страже. Теперь предстояло решить, что делать с обнаруженным порталом. У них было ясное указание лорда-канцлера каждый найденный портал по возможности уничтожать. И Сан Саныч попробовал. Сначала ударил по кольцу солнечным мечом. Хоть бы хны, никаких изменений. Покрутив рукоятку меча, он сделал лезвие источающим жуткий холод. Одно его прикосновение делало любой металл хрупким, как стекло, но опять ничего не вышло кольцо продолжало висеть над головой излучая все тот же ровный розовый свет помучившись так и эдак сансаныч отступил его меч опять стал вполне обычным и хранитель спрятал его в ножны за спиной все это время билли бонс стоял на страже с оружием наготове а теперь подошел к сансаныччу со словами мистер нат подержите немного оборону кажись у меня есть идея Старый пират, не дожидаясь ответа, сунул пистолет за пояс и с саблей в руке отправился к своему мешку. А покопавшись в нем, передал напарнику молоток и зубила, украшенные тонкой резьбой. Те самые, что хранитель купил в лавке никому не нужных древностей и которые пропали, когда он разделался с дворцом и порталом Эртоферона. Сан Сан Чабамлелл. «Откуда они у вас били? Я-то думал, что пропали навеки!» «Пришлось покопаться в развалинах», — с довольным видом отвечал Бонс. «Вы же указали примерно место, где потеряли эти вещи. Ну вот, меня и послали туда кое-что проверить. Там я их и откопал. Лорд-канцлер велел мне прихватить их на всякий случай. Может, попробуем?» Пират хитро кивнул на парящее радужное кольцо сансаныч взял древние инструменты и снова вошел в круг розового света. Но до кольца было никак не дотянуться, а лестницу соорудить не из чего. Главный хранитель растерялся. Положение, сам того не желая, спас Билли Бонс. Разозлившись, он тоже заскочил в круг света и, потрясая саблей, закричал в небо «Иди сюда, чертова штуковина, или я тебе...» И далее штурман использовал запас пиратских ругательств, отнюдь не бедный. Неожиданно его действия принесли свои плоды. Кольцо стало плавно опускаться, и хранители выпрыгнули за пределы светового круга. Сияющий портал остановился на уровне пояса Сан Саныча. Тот неуверенно подошел к кольцу и, резко размахнувшись, ударил по нему молотком. Раздался еле слышный треск. Свет стал гаснуть. В конце концов, хранители увидели, как кольцо рассыпалось на мелкие частицы. Портал был уничтожен. Билли Бонс подобрал свой мешок и, доставая навигатор, сказал «Мистер Нат, у меня есть предложение, подкупающее своей новизной. Давайте-ка смываться отсюда, да побыстрее». Голубая вспышка унесла хранителей из темных миров, о чем оба они ни капли не жалели.